Глава вторая. Пречистая богиня. Нью-Йорк. Сентябрь 1956 года. Первая. Самолет сделал круг перед заходом на посадку. Мария увидела знакомый горизонт и расплылась в улыбке. Ее домом давно стала Италия, но Нью-Йорк занимал особое место в ее сердце. Здесь она впервые осознала силу своего голоса. Здесь Мария Анна Калагерапулу поняла, что однажды станет Марии Калос. Выйдя из самолета. Она помедлила и помахала фотографом, удерживая правой рукой протестующего пуделя. Позади нее Тита тихо ругал жару. Какое пекло в конце сентября! Не обращая на него внимания, Мария спустилась по трапу. На ней был костюм а-ля жакет с воротником-шалью, узкая длинная юбка и черно белая соломенная шляпка. Она специально заказала этот наряд в Милане у мадам Бики. Внучка Пучини знала толк в том, как должна выглядеть настоящая Примадонна. Мария прекрасно понимала, что приветствие американской прессы во время ее первой поездки в Нью-Йорк в статусе знаменитой на весь мир сопрано было не менее важным выступлением, чем оперный спектакль. Едва она начала спускаться по ступенькам трапа, На нее посыпались вопросы журналистов. Каково это вернуться в Нью-Йорк, мадам Калос? Я счастлива вернуться в родной город, улыбнулась Мария. Репортер в полосатом костюме подался вперед. Мадам Калос, вы родились здесь, в Нью-Йорке, переехали в Грецию, когда вам было 13, а сейчас живете в Италии. Это три разных языка. На каком языке вы думаете? Примадонна склонила голову набок и немного помедлила с ответом. «На каком языке я думаю?» «Хороший вопрос. Но, боюсь, я не смогу на него ответить. Однако считаю я точно по-английски». Репортеры одобрительно захихикали. Затем последовал шквал новых вопросов. «Это правда, что вы настояли на том, чтобы ваш гонорар в Венской опере...» был выше, чем у дирижера Герберта фон Карриэна. «Мария, это правда, что вы едите на завтрак тартар, чтобы оставаться стройной? Как вы прокомментируете сообщение о том, что вы едете в Голливуд сниматься в роли Клеопатры?» Услышав о том, что хозяйка, возможно, собирается в Голливуд, Пудель Той возмущенно залаял, но улыбка Марии не дрогнула. Поверх голов репортеров Она заметила высокую фигуру Рудольфа Бинга, генерального директора Метрополитен-Оперы. «Джентльмены, позвольте мадам Калас ответить на ваши вопросы позже». Его английский представлял собой смесь резких согласных уроженцев Вены и более свободных гласных его приемной страны. Она протянула ему руку, и он медленно поцеловал ее, позируя фотографом. «У меня для вас сюрприз, мадам Каллос». Бинг отступил в сторону. За его спиной стоял мужчина со щегольскими усами в стиле Кларка Гейбла, одетый в кремовый льняной костюм. Это был отец Марии, Джордж Каллос, бывший Калагирапулу. «Папа!» — воскликнула Мария и шагнула в его раскрытое объятие. На краткий миг Она почувствовала себя спокойно и комфортно. Затем их снова ослепили вспышки фотокамер. «Мистер калос каково это — быть отцом Марии калос Она унаследовала свой голос от вас? Когда вы виделись в последний раз? Где ваша мать, мадам Калас? Бинг увел их к лимузину, припаркованному у здания аэропорта, и вскоре они уже ехали по Квинсу. Мария всю дорогу разговаривала по-английски с Бингом, по-итальянски со своим мужем Титой Минигини, который почти не понимал по-английски, и по-гречески с отцом. Она взглянула на Джорджа, сидевшего рядом с Титой. Хотя мужчины были почти ровесниками, отец выглядел моложе. Он сохранил подтянутую фигуру и густую шевелюру. Жизнь отдельно от матери Марии явно шла ему на пользу. Бинг хвастался тем, что желающих купить билеты оказалось вдвое больше, чем мест. «И пресса проявляет небывалый интерес. Все хотят поместить твое фото на обложку, даже Тайм». Мария поморщилась. «Надеюсь, вы отказались, мистер Бинг. Если все билеты уже проданы, вам не нужна дополнительная реклама, а я бы предпочла не тратить время на журналистов». Они могут написать обо мне после того, как услышат мое выступление». Эти слова шокировали Бинго. «Приглашение сняться для «Тайм» — большая честь. Этот журнал продается в каждом газетном киоске страны, и никогда раньше на его обложке не появлялась оперная певица». В устах директора театра это прозвучало так, словно она отказала ордену Почетного легиона. «Вы действительно полагаете, — проговорила Мария, сосредоточенно глядя на Бинга, — что Тайм хочет сфотографировать меня на обложку, потому что я хорошо пою?» «Вы слышали, какие вопросы задавала пресса?» «Ни один не касался музыки». Бинг и глазом не моргнул. «Они хотят вас, потому что вы — величайшая оперная дива современности». «Тайм» представляет обложки только самым выдающимся людям. Там появлялись Альберт Швейцер, Сальвадор Дали и Элеонора Рузвельт. Минигини спросил по-итальянски, о чем говорит Бинг. Мария ответила, что Бинг устроил для нее интервью для журнала «Тайм» и фотосессию на обложку, не спросив ее мнения. Тита был весьма впечатлен. «Сколько они заплатят?» Бинг, свободно говоривший по-итальянски, чуть не рассмеялся, но сдержал улыбку, заметив выражение лица Примадонны. «Они не платят за эти интервью, Тита. Американцы думают, что делают вам одолжение, используя ваш портрет для продажи большего количества экземпляров», Раздраженно ответила Мария. Джордж, дегустировавший содержимое графина, найденного в мини-баре лимузина, поднял глаза и спросил по-гречески. «Ты действительно попадешь на обложку «Тайм, Мария?» «Знаешь, этот журнал ужасно популярен. Он есть даже в моей парикмахерской. Вся округа будет невероятно гордиться тобой». Бинг не мог понять, что говорит Калос отец но он видел, что его слова убеждают Марию. Через некоторое время она кивнула Бингу. «Хорошо». я согласна дать интервью для time второе кроны деревья в центральном парке начинали загораться осенним огнем. Вскоре зеленый цвет листвы сменится желтым оранжевым и местами красным. Для Марии именно это время года ассоциировалось с америкой. Она вспомнила, как отец покупал ей хот-доги уличного торговца в соседнем квартале. Они стояли на тротуаре и поглощали сочные розовые сосиски в пышных булочках, щедро сдобренные желтой горчицей и красным кетчупом. Мария знала, что об этих вылазках не стоило рассказывать матери, считавшей американскую кухню происками дьявола. В то время это было одно из ее самых любимых лакомств. Интересно, у него все тот же восхитительный вкус? Нет, она не собиралась это выяснять. В ее меню больше не входили хот-доги. Мария повернула обратно в отель. Ее номер был довольно фешенебельным, в нем даже стоял рояль, за которым она занималась. И все же... Она подозревала, что это были не самые роскошные апартаменты. Отель бронировал Тита, а он терпеть не мог тратить больше необходимого. В прошлый приезд в Нью-Йорк она спала на диване в квартире своего отца в Вашингтон-Хайтс. Это было 12 лет назад, сразу после окончания войны. Она прилетела прямо из Афин в полной уверенности, что в «Метрополитен-опере» заметят ее талант. Она безупречно пела на прослушивании, но музыкальный директор предложил ей контракт лишь на второстепенные партии горничных и фрейлин. Мария без колебаний отказалась, ведь в Афинах она целых три года исполняла только главные роли. Музыкальный директор заметил, что большинство 23-летних певиц из малоизвестных европейских оперных трупп были бы вне себя от радости получить любую возможность спеть в «Метрополитен-опере». Мария ответила, что однажды «Метрополитен-опера» будет умолять Марию Каллас выступить на его сцене. И ушла. Было весьма приятно сознавать, что она оказалась права. Зазвонил телефон. «Мадам Каллас, к вам пришел джентльмен». Говорит, что он из журнала «Тайм». На мгновение у Марии возникло искушение ответить, что она никого не ждет, Но она пообещала отцу и всегда сдерживала обещания. Мельком взглянув в зеркало и убедившись, что отражение вполне соответствует образу мадам Калас, укладка, идеальный макияж и никаких очков, Мария пошла открывать дверь. Худощавый мужчина в очках представился Робертом де Джирасима. Он сгибался под тяжестью массивного катушечного магнитофона. Мария с тревогой посмотрела на него. «Надеюсь, вы не собираетесь записывать мое пение?» Де Джерасима покачал головой. «О, нет, это для нашего интервью». Мария приподняла бровь. «Это так по-американски. В Европе пользуются блокнотом и ручкой». Даджирасима похлопал по своему аппарату. Зато этот малыш передает все сказанное слово в слово. «На случай, если я решу подать в суд?» — спросила Мария. «Нет, просто с его помощью я не ошибусь, цитируя вас, мадам Каллас». Даджирасима улыбнулся, и она жестом пригласила его присесть на диван напротив. Между ними расположился гигантский магнитофон. Интервью началось с обычных вопросов о ее нью-йоркском детстве. Была ли ее семья музыкальной, помнила ли она первую спетую песню и так далее. Ей много раз приходилось отвечать на такие вопросы. Она начала расслабляться. «Не хотите ли чего-нибудь выпить, мистер Деджирасима?» Деджирасима покачал головой. «Я никогда не пью на работе. «И подозреваю, что вы не приветствуете курение», — улыбнулся он. «Вы правы, не приветствую». Дым, мой враг?» «Это ваш единственный враг, мадам Каллас?» — спросил Деджирасима, наклонившись к Марии. «Это единственное, чего я по-настоящему боюсь. Всё, что вредит моему голосу, я воспринимаю как угрозу». Она коснулась горла для убедительности. «Значит, вы не считаете врагами критиков или неблагодарную публику?» Мария картинно улыбнулась. «Любое выступление — это битва, мистер Деджирасима. На сцене мне приходится бороться каждую секунду. Обычно я выигрываю, хотя бывают и моменты горьких поражений. Но я не виню зрителей, если мне не удается завоевать их симпатии». Это был еще один заученный ответ. А как насчет конкурентов? Ходят слухи, что у вас сложные отношения с другими известными сопрано, например, с Ренатой Тибальди. Тибальди — главная соперница Калас в имела не меньшую армию поклонников. Мария звучно рассмеялась. «Уверяю вас, что мы с Ренатой сердечные подруги». Возможно, некоторые особо преданные фанаты развлекаются, приписывая нам вражду, но это всего лишь выдумка. Де Джирасима снова заглянул в свои записи. «Вы родились здесь, в Нью-Йорке. А когда вам исполнилось 13, мать увезла вас обратно в Грецию. Во время войны...» Афины были оккупированы итальянцами и немцами. Должно быть, это было очень трудное время. Мария кивнула. «Вы даже не представляете, насколько». «Интересно, как вам удалось продолжить учебу в разгар войны?» Де Джирасима сделал паузу. «Наверное, решающее значение сыграла поддержка матери?» Мария пристально взглянула на него, словно не поверила своим ушам. Маска мадам Каллас исчезла. «Моей матери?» «Моя мать была хуже нацистов, мистер Де Джерасима. Она заставляла меня петь на улице за еду. Я смогла продолжать заниматься вокалом во время войны лишь потому, что с раннего детства усвоила. Единственный человек, на которого я могу положиться — Это я сама. Видите ли, у меня не было детства. Мать стала пользоваться мной, как только поняла, насколько я талантлива. Де Джирасима наблюдал, как вращается бобина магнитофона, еле сдерживая довольную улыбку. У каждого человека есть болевая точка, и секрет хорошего интервью заключается в том, чтобы найти ее. Изучение биографии Марии показало, что она не общалась с матерью в течение шести лет. И это было тревожным сигналом. Он сам был родом из Италии и считал, что греки похожи на его соплеменников. Родители англосаксы вполне могли видеться с детьми раз в десять лет. Но это было немыслимо для матери итальянки или гречанки. Он подозревал, что между ними произошла серьезная размолвка. И когда голос Марии дрогнул, он понял, что был прав. Для каждого существует заветный вопрос, отвечая на который невозможно покривить душой. И он его задал. И, несмотря на все заслуги, я никогда не была ее любимицей. Она всегда предпочитала мою сестру Джеки. Третье. Вашингтон Хайтс, 1931 год. Квартира находилась на втором этаже. Там всегда было темно, даже в солнечные дни. Спрятавшись от матери под кухонным столом, Мария играла с одной из старых кукол Джеки. У куклы были длинные золотистые волосы и голубые глаза, как у старшей сестры. Каждое Рождество — Она надеялась, что Санта-Клаус принесет ей ее собственную куклу с черными волосами и карими глазами. Но мать сказала, что им сейчас не до игрушек, потому что в этой ужасной стране настали тяжелые времена. Укрывшись под скатертью от посторонних глаз, она слышала, как сестра перебирает клавиши пианино, а мать тихо мурлычет себе под нос от удовольствия. Она всегда так делала, когда играла Джекки. Мать беспрестанно повторяла, что Джекки когда-нибудь будет выступать в Карнеги-холле и тогда купит ей норковую шубу. Мария не знала, что такое норка, но понимала, что это должно быть что-то очень красивое. Мама всегда обнимала себя, произнося это слово, и улыбалась, закрыв глаза от восторга. Мария видела, как ноги Джеки нажимают на педали пианино. На сестре были новые серые лакированные туфли с двумя ремешками, застегивающимися на две пуговки. Накануне их обеих повели покупать обувь. Мать сердилась, потому что Мария больше не влезала в старые туфли Джеки. «Ты похожа на женщин по отцовской линии, Мария. Они все великанши». и ноги у них размером с тыкву. Слава богу, что у Джеки такие же маленькие изящные ножки, как у меня. Мария посмотрела на темно коричневые ботинки на шнурках. Единственную обувь ее размера, которая нашлась в магазине, и в который раз пожалела, что не пошла в мать. Входная дверь открылась, и Мария услышала шаги отца. Он подошел. и включил радиоприемник. Звуки пианино сменились тем, что мама называла американской музыкой. Отец грузно опустился в кресло, старые пружины скрипнули под тяжестью его тела. Он прокричал жене принести пиво. Мария знала, что сейчас они начнут ссориться. Ей захотелось оказаться в спальне, которую она делила с Джеки, чтобы не слышать очередную размолвку. Мария сосредоточенно расчесывала волосы куклы старой зубной щеткой. Ей нравилось, когда мама изредка расчесывала ее волосы перед сном, хотя она при этом и ворчала, что из такой густой шевелюры можно носки вязать. Мать заявила, что они должны найти для Джеки лучшего преподавателя игры на фортепиано. А отец печально ответил, что не знает, будет ли у него работа на следующей неделе. Мария не выносила, когда в голосе отца звучала грусть. Мать, цокая каблуками, подошла к радиоприемнику. Мария узнала доносившуюся мелодию. Эту песню они разучивали в школе. Она начала подпевать, и когда мать выключила радио, Мария почувствовала, как ее мощный голос вырывается из-под стола и заполняет комнату. «Возвращайся же!» «Когда настанет лето и зацветут луга, или когда в заснеженной долине воцарится тишина, я буду ждать тебя каждую минуту солнечного или пасмурного дня. О, малыш Денни! О, малыш Денни! Я так люблю тебя!» Мать Марии резко отдёрнула скатерть. Стоя на коленях, она изумленно смотрела на дочь. «Я понятия не имела, что ты умеешь так петь. Почему ты раньше молчала?» Мария не знала, что ответить. Ей в голову не приходило, что это может привлечь внимание матери. В школе Марии говорили, что она хорошо поет, но ей казалось, что не стоит упоминать об этом дома, потому что все песни, которые она знала, были на английском. А она не хотела, чтобы мама хмурилась из-за того, что не понимает слов. «Прости, мама». Губы лица растянулись в улыбке, которая больше напоминала оскал. «Не смей извиняться за то, чем тебя одарил Господь. У тебя совершенно уникальный голос. И если, с Божьей помощью, ты сделаешь что-то достойное из этого драгоценного подарка, каждый день благодари Создателя за его доброту». «Да, мама». «Больше никаких американских песен». только настоящая музыка. Ты не ширли, Темпл, и не станешь чирикать о леденцах на палочке. Ты будешь блистать в опере, Агапи -му. Мария почувствовала, как по всему телу разливается тепло. Мать никогда раньше не обращалась к ней по-гречески с нежностью и не называла ее Агапи -му», любовь моя. Лица подошла к граммофону, и достала одну из пяти пластинок, составлявших их музыкальную библиотеку. Она положила ее на вращающийся диск проигрывателя и, крутя ручку, сказала. «Вот что ты должна петь, Мария. Однажды ты прославишься на весь мир». Мария услышала высокий чистый голос, отчетливый, несмотря на шумы. Она не разбирала незнакомых слов, но по музыке поняла, что речь шла о чем то очень желанном. Марии всегда хотелось, чтобы мать хоть иногда смотрела на нее как на Джеки, мечтательными глазами с мягкой полуулыбкой. Она услышала ту же жажду любви в музыке и точно знала, как это спеть. Четвёртое. Когда Мария подъехала к зданию метрополитен оперы На тротуаре уже собралась толпа. Она сняла обычные очки и надела солнцезащитные, но с минусовыми линзами. Так она могла выглядеть как Примадонна, которую все ожидали увидеть, и при этом без труда найти служебный вход в театр. Удивительно, что в день репетиции здесь собралось столько людей. В Милане такого бы никогда не случилось. Интересно, сколько нетерпеливых поклонников, которых она видела в окно автомобиля, слышали ее пение. Она вспомнила, что в Америке слава не была показателем таланта. Мария улыбалась и раздавала автографы, пробираясь к служебному входу. Пока она ждала, когда откроется дверь, бледный молодой человек протянул ей красную розу. «Я увидел вас в оплоти, мадам Калас. «И могу умереть счастливым», — проговорил он со слезами на глазах. «Возможно, вам сначала стоит послушать, как я пою», — отрезала Мария и исчезла в театре, передав цветок Тите, который, как обычно, шел на пару шагов позади. Мария пришла чуть раньше, как и всегда. Она знала, что именитый тенор Марио Дель Монако традиционно опоздает. но ей нравилось появляться первой и уходить последней. Эта норма должна была стать совершенством. На второй день репетиций Мария сорвала второй акт с Марио, который играл ее возлюбленного Палеона. Режиссёр попросил их подойти поближе друг к другу во время исполнения дуэта, и Марио, как обычно небритый и потный, притянул ее к себе. «Вот так?» Спросил он режиссера и положил руку на правую грудь Марии. Она отпрыгнула, будто ее ужалили, и ударила партнера по лицу. «Нет, не так, тесто гневно ответила Мария. Тесто дикатсо — придурок. Итальянский. Марио отступил, потирая щеку. «Расслабься, и сможешь попасть в верхнюю до, вместо того, чтобы скулить, как умирающая кошка». Мария занесла руку для еще одной пощечины, но, заметив де Джерасима в углу репетиционного зала, передумала. Она хотела все сделать идеально. А ссора с Марио в этом не помогла бы. Все теноры, с которыми ей доводилось петь, считали, что она находит их неотразимыми. Как они не понимали, что чувства, которые она играла на сцене, не переносились в реальную жизнь». Режиссер примирительно поднял руки вверх. «Ладно, ребята, остыньте». Объявляю десятиминутный перерыв. По пути в гримерную Марию догнала Мими, юная меццо-сопрано, исполнявшая партию Адальгизы, соперница Нормы за сердце Полеона. «Марио просто свинья. Он всегда лапает меня во время дуэта. «Спасибо за то, что поставили его на место». Мария улыбнулась и положила руку на плечо девушки. «Не потакай ему, Мими. Это все клоунада». Однажды он проделал то же самое на сцене, чтобы позлить меня, потому что завидовал, что меня чаще вызывают на поклоны. Мими посмотрела на нее с восхищением. «Он должен быть благодарен». за то, что ему посчастливилось петь с вами. Рядом с вами все звучат лучше. Каждый раз, слушая вас, я узнаю что-то новое. Мария кивнула. Это потому, что ты — настоящая артистка. Такие, как мы, учатся друг у друга. А Марио всего лишь исполнитель. Он думает, что управляет музыкой. Но мы-то знаем, что служим своим голосам, а не наоборот. Наклонившись, она обняла Мими, а та сказала. «Вы совсем не такая, какой я вас себе представляла. Все говорили, что вы просто ужасны». Мария рассмеялась. «О, я могу быть и такой, Мими». Вернувшись в гримерную, Мария услышала стук в дверь. Вошел Бинг. Он был хмур и бледен. Я слышал о том, что произошло на репетиции. Такому поведению могут потворствовать власкала, но не здесь. Он осуждающе посмотрел на Марию. Поняв, что он имеет в виду, она ахнула от негодования. «Ни в одном театре на земле я не позволю грубо с собой обращаться, мистер Бинг». «Если Марио Дель ведет ведёт себя как придурок, я буду относиться к нему как к придурку». Но дать ему пощечину на глазах у всех Бинг чуть не погрозил ей пальцем. Он неподобающим образом положил руку мне на грудь. Бинг передернул плечами. «Марио говорит, что это произошло случайно. Вы могли бы, по крайней мере, усомниться в его мотивах, прежде чем бить по лицу. Мария повысила голос на полтона. «Возможно, я бы так и сделала, если бы это случилось впервые. Но Марио уже не раз случайно распускает руки, и я этого не потерплю». Бинг вздохнул. Он ждет извинений. «Как и я». Какое-то время они молча смотрели друг на друга. Наконец Мария сказала, не отводя взгляда. «Я пожму ему руку, если он ее предложит. И хватит тратить мое время впустую». Бинг вышел из гримерной, а Мария огляделась в поисках чего-нибудь, что можно разбить. Генеральная репетиция прошла лучше, чем ожидала Мария. Раньше она не выступала на сцене без очков, но, похоже, ее мысленные расчеты были верны. Если дирижер сохранит взятый сегодня темп, она будет точно знать, сколько времени ей потребуется, чтобы добраться от одного края сцены до другого без происшествий. А Марио, несмотря на все его недостатки, был лучшим полеоном, с которым она когда-либо пела. Она прикоснулась к иконе Богородицы, которую всегда хранила в гримерной. думать о том что все идет хорошо плохая примета древние греки не без причины порицали заносчивость вошел тита он в последний раз наблюдал за происходящим из зрительного зала во время спектаклей он всегда стоял за кулисами ну как это одно из твоих лучших выступлений Тезоро. Тезоро — мое сокровище итальянский «Я прослезился, когда ты пела Каста Дива. Пречистая богиня. Итальянский. Каватина Нормы из одноименной оперы Винченцо Беллини. Одна из наиболее знаменитых и сложных для исполнения итальянских арий для сопрано». Тита положил руки ей на плечи и поцеловал в шею. Мария сжала его руку. Какое счастье, что у меня есть ты, Тита. Я знаю, что ты всегда рядом, что ты присматриваешь за мной. Так будет всегда, Карисима. Моя драгоценная. Итальянский. Супруги переглянулись в зеркале и улыбнулись друг другу. Они очень сближались перед спектаклем. Батиста точно знал, как успокоить страхи Марии. Он присутствовал при каждом ее выходе на сцену с тех пор, как они впервые встретились в Вероне. Она знала, он не кривит душой, говоря, что это было одно из ее лучших выступлений. «Ты пошлешь от меня цветы Мими в честь премьеры?» «Конечно. А Марио?» Мария пожала плечами. «Как хочешь. Помни, Мария, тебе платят гораздо больше, чем ему». «Ещё бы! Публика приходит посмотреть именно на меня!» Батиста любил лишний раз напомнить Марии о том, каких успехов он достигал в переговорах от имени супруги. А она парировала, что все это заслужила. Раздался стук в дверь. Мария поняла, что это Бинг. Каждый руководитель по-своему объявлял о своем прибытии. Директор ласкала Антонио Герингелли врывался в гримерную, чуть не выбивая дверь. Бинг же был деликатен, но в его поведении читался некий укор. В руке он держал нечто яркое. Мария надела очки, чтобы получше рассмотреть, что он принес. Это сигнальный экземпляр журнала «Тайм». Завтра он появится во всех газетных киосках. Мария заметила, что тон Бинга был нарочито спокойным. Она взглянула на свой портрет на обложке. Фотография была старая, и она с трудом могла себя узнать. В правом нижнем углу было написано «Сопрано Каллос». Она открыла журнал на заложенной Бингом странице и прочла. «Оперная дива, ненавидимая коллегами и любимая публикой, как никто другой». Мария посмотрела на Бинго, старательно изучавшего потолок и фыркнула. «Меня бы здесь не было, если бы все было наоборот, не так ли?» Менигиня, тонко чувствующая настроение жены, даже не понимая ни слова, встревожился. Мария стала читать дальше, и ее глаза округлились от ужаса. Ее руки так сильно дрожали, что она с трудом могла разобрать слова. «Миссис Каллос» Вернулась в Афина с Джеки. Они бедствовали. В 1951 году она написала Марии письмо. Попросила 100 долларов на хлеб насущный. Мария ответила, «Не приходи к нам со своими проблемами. Я всю жизнь отрабатывала свои деньги, и ты еще достаточно молода, чтобы работать. Не можешь заработать на жизнь». «Выпрыгни из окна или утопись». Мария швырнула журнал в Бинго. «Я никогда ей этого не писала. Она лживая стерва. А виноваты во всем вы, мистер Рудольф Бинг». Бинг моргнул, но в остальном ничем не выдал своих чувств. «В статье также говорится, что вы величайшая певица современности». «И это должно меня утешить». Я действительно величайшая певица современности. А эта статья полна лжи. Я подам на журнал в суд». Бинг покачал головой. «Я бы не советовал этого делать. Если любое из этих, м. заявлений будет доказано, вы окажетесь в неудобном положении. Что до моей вины, я по-прежнему утверждаю, что появиться на обложке «Тайм» — это честь». К тому же артистку вашего уровня не должна волновать критика. Но меня оскорбили не как артистку, а как женщину. Бинг прочистил горло. Хорошенько поразмыслив, вы поймете, что эта статья не так уж плоха. Ваше завтрашнее выступление станет триумфом, а все остальное забудется. Мария покачала головой. «Вы действительно думаете?» что завтра я смогу выйти на сцену, зная, что все сидящие в зале ненавидят меня. Мой голос исходит из сердца, мистер Бинг. Я не машина. Вам придется все отменить». Бинг не дрогнул. Это был не первый случай, когда артист угрожал сорвать выступление. «Такие решения лучше всего оставлять до утра». Он посмотрел на Титул, и сказал по-итальянски, чтобы его наверняка поняли. «Ваша жена должно быть очень устала. Я позвоню завтра». Взявшись за дверную ручку, Бинг добавил. «Мадам Калос. в статье также говорится о том, что вы всегда принимаете бой. Я уверен, что, по крайней мере, это чистая правда». В машине на обратном пути в Плазу Мария крепко сжимала руку мужа. «Отвези меня домой, Тита. Именно туда мы и едем, Тезоро». «Я имею в виду Милан. Я не могу здесь оставаться». Тита вздохнул. «Бинг подаст на тебя в суд». Мария вскинула голову. «На меня уже подавали в суд». Тита снова вздохнул. Он был почти уверен, что Мария говорит не всерьез. но понимал, что буря не миновать. Если ты уедешь из Метрополитен-Оперы, то никогда больше не ступишь на порог этого театра, а это обернется катастрофой для твоей карьеры. Бинг сделает все, что в его силах, чтобы погубить тебя. И что? Ничто не доставило бы мне большего удовольствия, чем бросить все, вернуться с тобой в Милан, «Стать сеньорой мини и носить передник, как твоя мать?» Тита не потрудился ответить. Мария далеко не в первый раз угрожала стать домохозяйкой. Машина подъехала к отелю. Увидев фанатов, дежуривших у входа, они прервали разговор. Мария надела темные очки и решительно направилась ко входу. Толпа ринулась следом. Одной женщине удалось протиснуться мимо Швейцара и сунуть ей в лицо блокнот для автографов. «Простите, мадам Калас, но это так много значит для меня. Каждый раз, слушая одну из ваших пластинок, я чувствую, что готова ради вас на всё». Женщина была ровесницей ее матери, но у нее было мягкое лицо, и она смотрела с таким восхищением и надеждой, что Мария обуздала гнев. Подавила желание поскорее скрыться в отеле. Остановилась и дала автограф. Поклонница ахнула от восторга. «О, большое вам спасибо!» «И удачи завтра!» — крикнула она ей вслед. Но Мария уже исчезла за вращающейся дверью. В номере ее ждала Бруна. Она не видела статью в «Тайм», но, взглянув в лицо Марии, поняла, что хозяйка расстроена. «Я приготовлю вам ванну, мадам, и принесу горячего молока с корицей, как вы любите». Мария покорно кивнула, и Тита понадеялся, что буря миновала. Но затем Бруна добавила. «Звонил ваш отец, мадам». Мария передернула. Бруна, мы завтра же уезжаем домой. Начинай собирать вещи». Горничная невозмутимо кивнула и удалилась в другую комнату, оставив Марию и Титу наедине. Тита смирился с предстоящей битвой. «Как же так, Мария? Неужели ты хочешь отказаться от всего, ради чего ты столько трудилась, потому что твоя мать солгала журналисту?» Мария подошла вплотную к нему. Она была на добрый десяток сантиметров выше мужа, И ему пришлось поднять голову, чтобы взглянуть ей в глаза. В чем дело, Тита? Разве ты не хочешь поселиться со мной в Сермионе и жить нормальной жизнью, как достопочтенный сеньор и сеньора Минигини? Тита взял ее за руки. Я всего лишь пытаюсь тебе помочь. Мы оба знаем. Если ты сейчас уедешь, то пожалеешь об этом. Мария все еще трясло. Ты просто хочешь защитить свои инвестиции, сказала она, выдергивая руки. Тита был уязвлен. Она прекрасно знала, что эти слова всегда ранили его. Мария, я отказался от всего: от дома, семьи, работы, друзей, чтобы стать мужем Марии Калос. Мария села на диван, и пудель запрыгнул ей на колени. Тита знал, что это хороший знак. Той успокаивал Марию, как никто другой. А что будет, когда я больше не смогу петь, Тита? Ты будешь рад остаться мужем Марии Калас? Тита сел рядом. Я всегда буду гордиться тем, что я твой муж. Но я буду разочарован, если завтра ты вернешься в Милан. Мария встала и начала расхаживать по комнате, держа на руках Тоя. «Но как я смогу петь, если все думают, что я чудовище? И я об этом знаю!» Тит решил не говорить, что, по его мнению, она всегда пела лучше, когда изо всех сил старалась завоевать расположение публики. Карисима, когда ты начнешь петь, люди обо всем забудут». Мария остановилась. Ее глаза расширились от испуга. Той начал вырываться из слишком крепких объятий хозяйки. Но что, если именно сейчас все пойдет наперекосяк? Что, если у меня не получится? Тита встал и сжал ее плечи. Она стала такой худощавой, просто кожей и кости. Он вспомнил нежную плоть молодой женщины, на которой он женился в Вероне девять лет назад. Иногда ему хотелось, чтобы она оставалась все той же крупной, плохо одетой девчонкой, которую всегда можно было утешить тарелкой пасты и мороженым. Ему нравилось смотреть, как она ест, как жадно поглощает кусок за куском, будто кто-то собирается отнять угощение». Она была простушкой, говорившей на старомодно возвышенном итальянском оперных либретто. Эта девушка знала двадцать разных слов, обозначающих любовь, но не умела попросить разрешения отлучиться в дамскую комнату. «Норма, это твоя коронная партия, Мария», — успокаивающе проговорил он. Ты завоюешь расположение жителей Нью-Йорка точно так же, как норма завоевала сердца своего народа. Возможно, будет немного сложнее, чем обычно. Но ты примешь бой и победишь. Ты всегда побеждаешь. Мария посмотрела на мужа сверху вниз. Увидев, что ее лицо начало расслабляться, он продолжил. «Помнишь, тот вечер Ласкала. когда фанаты Тибальди начали тебя освистывать. Ты остановилась и посмотрела им прямо в глаза. А когда спектакль закончился, тебя 24 раза вызывали на поклон». Мария улыбнулась, как ребенок, которому рассказывают любимую сказку. «25». Тита задумался, не пора ли позвонить Бингу и сказать, что буря миновала. Но вспомнил, что утро вечером мудренее и решил подождать. Хотя в случае с Марией уместнее было бы вспомнить присказку о том, что не стоит брать на руки тигренка, пока ему не подрежут когти. И даже тогда нужно быть осторожным. Пятое. Бруна оглядела гардеробную, решая, куда поставить последний букет. гладиолуса высотой почти с человеческий рост. Она достала конверт и передала хозяйке. Мария сидела за туалетным столиком и накладывала макияж. Она вытащила карточку, прочитала содержимое, а затем продолжила наносить светлую основу на оливковую кожу. Тита вопросительно посмотрел на нее в зеркало. «Это от мэра. Он пишет». «Добро пожаловать домой», — рассмеялась Мария. «Как легко быть американцем, когда ты знаменит!» Раздался знакомый стук в дверь, и вошел Бинг с портфелем в руке. «Я пришел пожелать вам удачи, мадам Калас. Мария подняла голову. По ее взгляду было понятно, что удача здесь ни при чём. Бинг продолжил. «В зале столько знаменитостей». На спектакль пришел весь цвет Нью-Йорка. Мэр, миссис Астер, Эльза Максвелл и даже Марлен Дитрих. Люди часто говорят о блестящих выходах, но меня в первый раз буквально ослепило сияние драгоценностей в портере. Он позволил себе улыбнуться. Хотел напомнить вам, мадам Калас, что в Метрополитен-Опере принято выходить на поклон всей труппой. Я знаю, что в Европе это делается по-другому, но здесь мы привыкли отмечать коллективные достижения. Сеньор Минегини. давайте выйдем на минутку. Мария взяла кисточку и начала подводить глаза. Она знала, что портфель в руках Бинга был набит долларовыми купюрами. Минигини всегда настаивал на том, чтобы ему платили наличными перед каждым выступлением. Марию смущало это требование мужа, но Тита испытывал удовольствие, заставляя влиятельных директоров театров ждать, пока он пересчитывает деньги. Прозвенел первый звонок. До начала спектакля оставалось 35 минут. Она прикоснулась к иконе Богородицы и на секунду закрыла глаза, молясь о том, чтобы, раскрыв рот на сцене, начать издавать звуки. Когда она открыла глаза, позади стоял отец. Он был одет в смокинг и держал в руках номер «Тайм». «Убери отсюда эту гадость!» — воскликнула Мария. Джордж был озадачен просьбой дочери. «Что ты имеешь в виду?» Этот журнал. Мария выхватила злосчастный номер и швырнула в мусорную корзину. «Но, Мария, ты должна гордиться собой». Как сказала миссис Замбанакис, ты первая гречанка, появившаяся на обложке. Все в округе только об этом и говорят. Мария покачала головой. Ты читал это, папа? Он отвел глаза, и она поняла, что дальше фотографий дело не зашло. Но когда решишься прочитать, обрати внимание, что мама сообщила, будто я отказалась ее поддержать, и вместо этого предложила выпрыгнуть из окна. Джордж посмотрел на нее с восхищением. «Ты правда это сказала?» «Разумеется, нет. Хотя прямо сейчас я бы очень хотела, чтобы она сбросилась с небоскреба. Весь мир думает, что я ужасная дочь». Отец стряхнул немного пудры, попавшей ему на рукав. «Что ж, журналу «Тайм» следовало бы взять интервью у меня». Я бы рассказал, что твоя мать просто невыносима. Ей всегда мало, сколько не дай. Я был на седьмом небе от счастья, когда она заявила, что возвращается в Грецию. Мария почувствовала прилив гнева. Ты позволил ей увести меня в Афины, папа. Почему ты не оставил меня с собой? Но тогда она бы ни за что не уехала, пожал плечами Джордж. Пристань Нью-Йорка, 2 февраля 1937 года. Мария стояла на палубе третьего класса, цепившись в поручни, и махала до тех пор, пока у нее не заболела рука, надеясь, что розовый носовой платок поможет отцу легче ее заметить. Лица уже спустилась в каюту, которую они делили с двумя другими женщинами, чтобы проверить, достаточно ли у нее места в шкафу. Прощание с мужем, с которым она прожила 21 год, свелось к поспешному поцелую в щеку. Когда мать сообщила о переезде в Грецию, Мария была безутешна. Она с нетерпением ждала перехода в старшие классы, а затем, возможно, ей бы посчастливилось получить стипендию и поступить в Джульердскую школу искусств. Она часто говорила об этом матери, но лица ничего не слушала. Мария молилась, чтобы вмешался отец. Когда жена объявила о решении вернуться в Афины, чтобы у Марии появилась возможность обучаться музыке, которой не было в Нью-Йорке, Джордж изо всех сил старался помочь. Он купил им билеты и пообещал присылать по 100 долларов в месяц. Он никогда не ставил под сомнение мудрость жены, и даже не возражал против разлуки с дочерьми. Было ясно, что он не будет страдать от одиночества в отсутствии семьи. Раздался свисток парохода. Мария попыталась в последний раз увидеть отца, но не смогла разглядеть его в толпе на пристани. Мария отвернулась и снова прикоснулась к иконе Богородицы. «Ты не знаешь, каково мне было». Она в жизни не любила меня так, как должна любить мать. Джордж широко развел руками с непринужденностью человека, который никогда и ни за что не желал брать на себя ответственность. Может быть, но Агап ему. Смотри, чего ты достигла. Джордж указал на горы цветов. Прежде чем Мария успела ответить, по громкой связи прозвучало объявление о скором начале спектакля. «Тебе пора, папа», — сказала она, подталкивая его к выходу из гримерной. В наступившей тишине Мария посмотрела на себя в зеркало и попыталась призвать Норму, верховную жрицу друидов, разрывавшуюся между долгом перед своим народом и любовью к Полеону, римскому солдату, и отцу ее двоих детей. Норма была и страстной женщиной, и тонким политиком. Она умела найти нужные слова, чтобы успокоить гнев толпы. Мария же чувствовала себя маленькой девочкой из вашингтон хайтс отчаянно желавшей, чтобы ее мать была похожа на других матерей, которые склонялись, чтобы обнять своих детей после учебы. Она вспомнила, как однажды выбежала из школы и протянула руки к маме. Но лица проигнорировала этот жест и быстро зашагала по тротуару домой. А Мария разочарованно поплелась следом. Батиста ждал ее за кулисами. Она схватила его за руку и прошептала на ухо. «Я не могу этого сделать, Тита. Мой голос. Он не хочет выходить». Тита поднял портфель, который держал в другой руке. Здесь лежат десять тысяч причин продолжать и насладиться триумфом. Ты всегда была и всегда будешь победителем. Марию трясло от страха. На этот раз все иначе, Тита. Я знаю, что они меня ненавидят. Тита увидел распорядителя сцены за спиной Марии до ее выхода. оставалось меньше минуты. Отдай мне очки, он снял с ее лица массивную оправу. Теперь перекрестись. Все еще дрожащими руками она послушно трижды осенила себя крестным знаменем. Под конец ее рука обрела твердость. В оркестре зазвучали трубы, возвещающие о появлении нормы. Мария стояла неподвижно, словно статуя. Распорядитель сделал шаг вперед. Тита уже поднял руку, чтобы подтолкнуть ее, но тут Мария расправила плечи и вышла из-за кулис на сцену. Она слышала аплодисменты, но было и что-то еще: присвистывание и ропот, в которых она распознала отдаленную артиллерию противника. Зрительный зал превратился в темную пропасть, публика — в бледное размытое пятно. Даже дирижер казался невнятной кляксой у ее ног. Ее окружил хор, друиды жаждали услышать прорицание своей жрицы. Зазвучало призрачная арпеджио струнных, начало знаменитой арии. На восьмом такте — Мария подняла голову, и первые такты каста Дива спела уже норма. Ее голос взлетел над оркестром и донесся прямо до галерки. Норма умоляла пречистую богиню принести мир ее народу. Голос наполнял ее тело. Он изливался подобно серебристым лучам луны, которой она поклонялась, и плыл над слушателями. Когда были сыграны финальные ноты, зрители поняли, что значит иметь веру. Закончив арию, она сделала паузу, и на мгновение воцарилась тишина. Мария склонила голову, ожидая ответного огня. Но с галерки донесся крик «Браво!», и по театру прокатилась буря аплодисментов. Она почувствовала, как тепло от рукоплесканий Пробежала по ее телу, прогоняя страх. Ранимая Мария исчезла. Появилась божественная Каллос, которая могла поднять на ноги даже враждебную публику. В антракте Батиста сидел в углу гримерной, сжимая в руках портфель и улыбался, глядя на жену в зеркало. — Ты их покорила, Тезора. Я так и знал. Мария ничего не ответила. За весь перерыв она не проронила ни слова. В конце спектакля Норма взяла за руку Палеона, и они вместе взошли на погребальный костер. Когда опустился занавес, Марио резко отдернул руку, как будто держал горячую головешку. Из зала отчетливо слышались крики Мария и Калос. Когда актёры выстроились в очередь, чтобы выйти на общий поклон, Мими прошептала, «Идите, Мария, они требуют вас». Она показалась из-за кулис, и толпа взорвалась восторженными овациями. По залу прокатилась волна. Зрители вставали один за другим, не переставая аплодировать. К ее ногам упала роза, затем еще одна. Мария протянула руки и позволила аплодисментам вознести ее над землей и прогнать поглотившую ее тьму. На следующее утро Бинг появился в их номере с Кипой газет. О лучших отзывах нельзя было и мечтать. Таймс и пост не истоствуют от восторга. А Financial Times называют это выступление оперным событием века. сказав это он бросил все хвалебные статьи на рояль но Мария заметила что в руках у него осталась еще одна газета и спросила что это О это не рецензия просто статья эльзы Максвел обозревателя светской хроники она воображает себя оперным критиком но никто кроме нее самой не принимает ее ценные замечания всерьез «И что же говорит это Максвелл?» — резко спросила Мария. «Ничего интересного. Она преданная поклонница Тибальди и просто не может не быть предвзятой». Мария протянула руку властным жестом, которым Норма занесла меч над Палеоном, и Бинг отдал ей газету. Мария поднесла статью поближе к глазам и начала читать вслух. Ее каста Дива Стало огромным разочарованием. То ли она нервничала, то ли из-за диеты ее голос подрастерял былое великолепие, исполнение, которое я слышала прошлым вечером, было пустым. Газета полетела на пол. Бинг передернул плечами. Как я уже сказал, Максвел является ярой поклонницей Тибальди. Рената поет на приемах, которые устраивает Максвелл, а Эльза, в свою очередь, поддерживает ее печатным словом. Мария фыркнула: "Это отзыв, сплошная ложь. Я никогда бы не подумала, что кто-то может опуститься так низко, даже Тибальди." Бинг ничего не сказал. Мария вздернула подбородок: "Всегда одно и то же." Она могла прочитать сотню рецензий, в которых ее называли голосом века. Но сквозь ореол похвал всегда прорывался какой-нибудь негативный отзыв. Мария словно вернулась в детство. Когда ей было одиннадцать, и мать пожурила ее за то, что она носила наручные часы, приз за второе место на радиоконкурсе талантов. Ты должна была стать первой. «Пожалуй, мне стоит побеседовать с этой Максвелл», — проговорила Мария. Бинг насторожился. «Что ж, это можно устроить. И даже сегодня вечером. Она придет на торжественный прием. «Вы позволили ей прийти на прием? «После того, как она написала обо мне эти гадости», — вскричала Мария. «Она же называет меня дьявольской дивой». Директор Метрополитен-Оперы и глазом не моргнул. Мадам калос Мария, если позволите. Возможно, она ничего не смыслит в музыке, часто бывает груба и упивается собственной властью. Но, как любой оперный театр мира не отказался бы заполучить Марию Калас, так ни одна вечеринка в Нью-Йорке не обходится без Эльзы Максвелл. 6, Мария сравнила свое отражение в зеркале с эскизом Алена, зятя мадам Бики. У нее имелась целая папка с эскизами, которые наглядно демонстрировали, как следовало носить созданные им наряды. Сегодня вечером она выбрала белое платье футляр из плотного шелкового крепа, величественной волной не спадавшего с правого плеча. Вечерние босоножки от Феррагама на среднем каблуке, чтобы не слишком возвышаться над супругом, и минадьер, миниатюрный клатч в форме слона. Подарок Франко Дзефирелли после премьеры Лючие Дила Мирмур, в Ласкало. Это был намек на то, как сильно она похудела. Франко сказал, «Когда мы начинали работать вместе, ты пела как богиня». А теперь, Карамия, ты выглядишь как богиня Карамия, моя дорогая, итальянский. Чего-то не хватало. Не дожидаясь просьбы, Бруно протянула ей длинные черные вечерние перчатки, которые придавали наряду особый шик. В футляре от ювелирного дома Хэри Уинстон лежали бриллианты. Их одолжили на время мероприятия. Сотрудник службы безопасности уже стоял под дверью номера, чтобы сопроводить ее на прием. Бруна достала сверкающее колье и застегнула его на шее хозяйки. «Вот так», — подумала Мария, — «можно привлечь внимание всего мира, если не умеешь петь». Мария и Тита стояли рука об руку, на верхней площадке лестницы, ведущей в банкетный зал, а в паре метров позади скромно стоял дородный охранник. Зазвучали слова распорядителя приема. «А теперь, господин мэр, дамы и господа, поприветствуйте аплодисментами истинную диву Манхэттена, Марию Каллас!» Оркестр заиграл марш тариадоров из оперы «Кармен» и Мария медленно спустилась по лестнице. Она сосредоточенно старалась не оступиться и не всматривалась в расплывающиеся лица гостей. Наконец, она добралась до нижней ступеньки. Там ее ждал Бинг в компании дамы, чьи бриллианты заставили померкнуть даже ее колье. Позвольте представить вам «Миссис Вандербильд». члена Совета директоров Метрополита оперы Проговорил Бинг с таким пиететом, словно речь шла не о руководстве театра, а о богах-олимпийцах. Мария посмотрела на ястребинное лицо его спутницы. Тонкие губы коралловым мазком выделялись на стареющем лице. На правах гран Нью-Йоркского общества она первой обратилась к почётной гостье. Замечательное выступление, мадам Каллас. Поистине замечательное. Мне выпала честь послушать норму с Аделиной Патти, которая, конечно, была великолепна. Но я думаю, что вы по праву можете считаться ее преемницей. Мария растянула щеки в улыбке. Поразительно, сколько людей, делая ей комплименты, стремились блеснуть знаниями. Она кивнула и сказала, что ее преподавательница в Афинах брала уроки у Пати. Это совершенно не заинтересовало миссис Вандербильд, и она уплыла прочь. Официант предложил Марии бокал шампанского, но она жестом отказалась и попросила стакан воды комнатной температуры. Бинг. познакомил ее с другими завсегдатаями Метрополитен-Оперы. Некими Уитни и Хоутонами. Женщины в основном были высокими, с подтянутыми руками и говорили о дневной партии в теннис. Сопровождавшие их мужья держали бокалы с виски и радостно улыбались, когда жены объясняли, что только ради вас, мадам Калос Баффи, Чарльтон, Уинстон отважился прийти в оперу. Это ваша и только ваша заслуга. Наконец, члены правления, которым следовало представить Марию, закончились, и она спросила: "Так где же знаменитая Эльза Максвелл, мистер Бинг?" Тот притворился, что осматривается, а затем указал в угол. "Вон там", разговаривает с Марлен Дитрих. Он повернул голову туда. где томно, скрестив точенные ноги, сидела элегантная немецкая актриса. «И что же? Вы собираетесь меня представить?» Бинг заколебался, но, взглянув на Марию, повел ее туда, где кинозвезда смеялась над чем-то, сказанным госпожой Максвелл. Эльза была невысокой и пухлой, почти шарообразной. Отороченное соболем парчовое платье плотно облегала ее расплывшуюся фигуру. Мария сразу заметила, что хотя эта женщина не была ни стройной, ни красивой, она обладала уверенностью, которая не позволяла никому назвать ее уродливой или толстой. Ее яркие, умные глаза, оценивающе бегали по залу, оживляя морщинистое лицо. Максвелл изрядно удивилась, когда рядом с ней выросла Мария. Фрейлен Дитрих, Эльза, позвольте представить вам мадам Каллос», — сказал Бинг, едва не щелкнув каблуками. Дитрих тепло улыбнулась и взяла Марию за руку. «Мне посчастливилось услышать ваше пение прошлым вечером. Суровый зритель упал к вашим ногам, и я тоже выражаю вам свое восхищение». Однако не стоит оставаться здесь слишком долго. Это вредно для голоса. В зале сильно накурено, и приходится слишком много разговаривать. Завтра я пришлю вам свой фирменный куриный бульон. Это настоящий эликсир для горла. «Как любезно с вашей стороны», — проговорила Мария, удивляясь, как такой возвышенный человек может быть одновременно таким приземленным. Певица должна заботиться о своем голосе. Он всегда на первом месте. Она наклонилась, чтобы поцеловать Марию в щеку. И не рассказывайте Эльзе никаких секретов, если не хотите увидеть их в завтрашней газете. Дитрих одарила ее своей знаменитой томной полуулыбкой и скользнула прочь. Мария взглянула свысока на Эльзу Максвелл. «Прочитав ваши слова обо мне, мисс Максвелл, я подумала, что вы должны быть выше ростом». Эльза усмехнулась. «Что ж, мне действительно приходится смотреть на вас снизу вверх. Можно сказать, это дает вам преимущество». «Разве мне необходимо преимущество?» спросила Мария. «Оно необходимо каждому, кто идет в бой». Ответила Эльза, и ее маленькие черные глазки заблестели. Мария посмотрела на плотную фигурку перед собой, и внезапно ее гнев утих. Она поняла, что эта женщина не критик, а такая же актриса, желающая, чтобы ее заметили. Описывая моё выступление, вы решились противоречить всем остальным оперным критикам. «Это очень смело», — сказала Мария, приподняв бровь. Немного надувшись от гордости, Эльза ответила. «Я писала лишь то, что думала». Мария наклонилась и прошептала. «Тогда вы ничего не смыслите в опере. Выступление прошлым вечером было одним из лучших в моей карьере, и все это понимали. Но, возможно, вы хотели стать исключением». Эльза нахмурилась, а затем расплылась в восхищённой улыбке. «Знаете, мадам Калос, женщина, отважившаяся противостоять критику, просто не может быть ни права. Мне никогда не нравилось сливаться с толпой. Возможно, в вашем выступлении действительно было нечто большее, чем мне показалось вчера вечером». Она вставила сигарету в лакированный мундштук, прикурила и глубоко затянулась, прежде чем снова заговорить. «Полагаю, мадам Калас, что вы вскоре присоединитесь к очень избранной компании тех, кого я называю друзьями». Мария коротко кивнула, принимая комплимент. «К сожалению, мне пора уходить». Эльза взглянула на часы. Но сейчас только одиннадцать У меня завтра выступление. Если бы это была одна из моих вечеринок, вы бы так просто не отделались. Возможно. Но я не имела удовольствия посещать ваши приемы. О, это можно исправить, — лукаво улыбнулась Эльза. Вы приведете с собой мужа? Мария округлила глаза. Разумеется. Она жестом подозвала официанта. «Не могли бы вы найти сеньора Миннигене и сказать ему, что я хочу уйти?» Официант кивнул. Эльза похлопала ее по плечу. «Увидимся за ланчем в четверг», — сказала она и ушла, прежде чем Мария успела ответить. Седьмое. Ланч проходил в колоне. женском клубе, о котором Эльза часто писала в своих колонках. Месте, где принято смотреть на других и показывать себя. Амброус Метердотель сразу узнал Марию и подвел ее к угловому столику, за которым любила сидеть Эльза. Мария порадовалась тому, что выбрала синий льняной костюм и шляпку с вуалью. Она плохо видела, но прекрасно понимала, что окружающие ее дамы были безупречно шикарны. В одной руке Эльза держала бокал мартини, а в другой — неизменный мундштук. Когда Мария села, госпожа Максвелл демонстративно потушила сигарету. «Не хочу отравлять ваш золотой голос». «Я думала, вы назвали его пустым», — резко проговорила Мария. Эльза улыбнулась. А я думала, мы уже выяснили. Нельзя верить ничему, что пишут в газетах. Мария рассмеялась. Амброуз принес меню, но Мария жестом отказалась. Я буду тартар и зеленый салат. Что будете пить, мадам? Могу я предложить вам мартини или бокал шампанского? Нет, спасибо. Принесите холодный чай. Эльза подняла брови. «Боже мой, какое воздержание!» «Вы же знаете, как говорится, делу время, но не стоит игнорировать час потехи. Не то прослывешь Марией, королевой скуки». Её глаза заблестели, и она радостно рассмеялась собственной шутке. «Я лучше прослыву скучный, чем пожертвую голосом», — ответила Мария. Эльза похлопала Марию по руке. Не принимайте мои слова близко к сердцу. Я знаю, как вам, певцам, нужно следить за собой. Я часто гощу во Франции у Дики. Дики тоже поет. Мы вместе ходили на знаменитую Турандот, когда маэстро Тосканини отложил дирижёрскую палочку в середине третьего акта и произнёс, что здесь больше ничего нет. Во время того выступления... Артура Тоскани не произнес: Здесь перо выпало из рук композитора. Дело в том, что страдавший от рака Пучини не успел закончить партитуру своей последней оперы. Я бы с удовольствием послушала, как вы поете, Турандот. Мария подтягивала холодный чай. Что ж, я обязательно приглашу вас на следующий спектакль. Эльза Залпом допила Мартини. Конечно, я много раз слышала в этой партии Ренату Тибальди, но она выглядит совсем не так, как вы. Она взглянула на Марию и добавила: Я уже написала в своей колонке, что очень зла на Ренату за то, что она о вас сказала. Мария постаралась не выказать удивления. Я не знала, что она что-то про меня говорила. Эльза фыркнула и снова похлопала ее по руке. «О, Мария, Мария! Непослушная вы, девчонка! Моя колонка обязательно к прочтению. Пусть даже мне приходится самой напоминать об этом». Мария постаралась убрать руку. «У меня нет времени читать газеты. Каждое утро я встаю и занимаюсь, потом либо репетирую, либо выступаю, а поздно вечером предпочитаю просматривать партитуры». Принесли еду. Амара-термидор для Эльзы и тартар для Марии. Эльза взяла салфетку, подоткнула ее под все свои подбородки, наколола на вилку кусочек Амара и сказала. «Я прощаю вас. Тем более, что вы так очаровательны в этой маленькой шляпке с вуалью». Рената сказала репортеру в Милане, что у нее есть кое-что, чего нет у вас. Сердце. Она отправила омара в рот и с явным удовольствием принялась жевать. «Так вкусно!» «Они изменили рецепт этого блюда специально для меня. Я люблю густой сливочный соус». Она посмотрела на Марию, которая проткнула вилкой яичный желток и втирала его в красную котлету из сырой рубленой говядины. «Я перестала следить за фигурой много лет назад». Хотя на самом деле у меня ее никогда и не было. «Знаете, в чем секрет моего успеха?» Она снова глотнула мартини. «В том, что ни одна женщина никогда меня не ревновала». Мария подцепила вилкой немного тартара. «Тогда вам повезло. Меня буквально преследуют ревность и зависть». «О, не обращайте внимания на Ренату. Её задевает то, что вы добились такого успеха здесь, в Нью-Йорке. Вот и все. Проходивший мимо высокий красавец, профиль которого показался Марии знакомым, послал Эльзе воздушный поцелуй. «Дорогой Кэрри, ты, как всегда, такой джентльмен», сказала она, взглянув на него. «Я должна собрать вас двоих в одной компании». «Возможно, устроить небольшой званый ужин». Мария посмотрела вслед элегантно удаляющемуся Кэрри Гранту. «Вы правда всех знаете. Это моя работа, дорогая. Знать всех, кого стоит знать. Я всегда говорю, что человеку не обязательно быть богатым или знаменитым. Главное, чтобы он не был скучным. Зануды — это пылесос общества». Они все всасывают, но ничего не дают взамен. Эльза откинулась назад с выражением человека, который произнес удачную реплику и ждет взрыва смеха. Мария уважила ее. К концу трапезы она совсем выбилась из сил. Большую часть разговора вела Эльза, но взамен она требовала активного участия в беседе. Мышцы лица Марии ныли от усилий удержать подходящее выражение. Слава богу, в этот день ей не надо было выступать. Она была заинтригована тем, кто такой дикий, о котором Эльза постоянно упоминала. Он был ее любовником. Эльза не носила обручального кольца. Когда Мария наклонилась, чтобы поцеловать на прощание госпожу Максвелл, светская сплетница сжала ее руки и сказала... О, Дики, будет в ярости, что я вас не познакомила. В следующем году я пою в Париже, приглашаю вас обоих. А если Дики владеет французским, он может пообщаться с Титой. Мой муж скучает, когда все вокруг говорят на английском. Эльза отпустила ладони Марии. Дики прекрасно говорит по-французски и по-итальянски. «Но я подозреваю, что она предпочла бы пообщаться с вами, а не с вашим мужем». Дикие женщина?» Эльза улыбнулась изумлению Марии. «Да, хотя она носит только мужские костюмы от Севил Роу». Мария попыталась скрыть замешательство. «Полагаю, Мария, вы никогда не бывали на острове Лесбос», улыбнулась Эльза. Там, где любила и пела жгучая Софо. Мария покачала головой. Стыдно признаться, но я вообще не была на греческих островах. О, у вас все впереди, ответила Эльза.